Глава 24. Огромный дракон. Он всё же заснул в кресле. Надо было идти домой и спать там, в удобной кровати, приняв перед этим ванну, как нормальный человек. Но он заглянул на пару минут в кабинет, и вот результат. Шея затекла, голова болит, о спине лучше не думать. И хочется кофе. Да одури хочется кофе. Кабинет был погружен в полумглу. Горела только лампа на столе. Масляная, старая еще. Ее Брок любил больше, чем электрическую. У электрической не отрегулируешь уровень освещения. За окном взорвалась с диким грохотом шутиха. И ведь не разбудили его ни шум толпы, ни ор под окнами, ни фейерверки. Ничего. Завтра отоспится уже дома. Дома. Это просто невероятное слово. Дом. Одли, который разбудил Брока, наклонился над рабочим столом, упираясь в него выпрямленными руками. вставая спящий красавец! Что ты тут делаешь?» Брок со стоном выпрямился, вспоминая, что Эвану сейчас гораздо хуже. «Сокрушитель не успел. Почему в сутках всего 24 часа?» Он мрачно ответил другу. «Не поверишь, сплю. А ты что тут делаешь?» Одли выпрямился и тут же рухнул на стул, зевая во весь рот. Громко так, заразительно. «Я сегодня дежурный вообще-то. Обхожу кабинеты, смотрю, у тебя свет горит». Брок потянулся, размял руки и тоже зевнул. «Все, можешь забыть обо мне. Я домой». Одли, все так же сидя на стуле неожиданно веска задала вопрос заставив брока замереть и взгляд при этом твердый настороженный заставляющий понять что сейчас перед броком не друг с которым он прошел не одну сотню лиг сейчас перед ним профессионал чем ты занимался с четырех до девяти вечера брок собрался и заставил себя сесть ровно вин почему это звучит как допрос Одли, наклонив голову на бок, пожал плечами. «Сам скажи, почему для тебя невинный вопрос о вечере звучит как допрос?» «Вин». Тот подался вперёд, опираясь локтями на стол. «Скажи, что это совпадение. Просто скажи, что это совпадение, и я отстану. О чём ты?» «Об убийстве в королевском люксе. Конкретно, в кабинете на половине нарисы Реннер» когда сама Реннер сидит у нас в одиночке. Скажи, что это просто совпадение. Редкий, практически недоступный пропуск ключа от королевского люкса попадает к нам именно тогда, когда в люксе совершается убийство. Брок спокойно сказал. Это совпадение. Но не могу полностью гарантировать. Надо проверить пропуск ключ на пальчике. У нас в отделе водятся весьма скользкие типы. За всех я отвечать не могу. И я с четырёх до шести искал Кларка, обходя Аквилиту. С шести до семи я мирно спал на совещании у лэр-мэра. Надеюсь, не храпел. Со второй половины восьмого часа я спал уже в своём кабинете. Ещё вопросы Вин. Одли встал, то ли поверил, то ли нет. Второй дежурный сейчас на выезде, ловит очередных шутников в полях памяти. «Поедешь в королевского рыцаря?» брок со стоном встал моей смерти хочешь, я не сплю уже третьи сутки!» Одли указательным пальцем ткнул в пустое кресло. «Хватит лгать-то! Ты только что дрых без задних ног!» Он направился на выход, не глядя в глаза Броку. В глаза сказать все же не смог бы. «Брок, дракон должен быть сокрушительно огромен, чтобы я поверил в совпадение. Ты вынуждаешь меня доложить начальству». Брок, накидывая куртку на плечи, предпочел промолчать. Он оглянулся на часы. Десять вечера. Однако охрана люкса приотвратно работает. Уже когда они шли к служебному паробусу, Одли дружелюбно спросил, словно и не было подозрений и нелепого допроса. Что у Лермера решили? А ничего. Зевнул Брок, останавливаясь у дверей паробуса, и свистом подозвал уличного продавца с велотележкой. Две колы. Расплатившись и сев в салоне рядом с Одли, Брок протянул стеклянную бутылку другу. «Будешь?» Одли кивнул. «Спасибо, а то тоже отрублюсь». Он вскрыл бутылку о металлический краешек сиденья. «Будем?» «Будем». Согласился Брок и сделал большой глоток. «Не кофе. Не согрело, а наоборот». Бросила в холод, захотелось поспать в тёплой-тёплой постели. Прикинь, советники час собачились на совещании, но не пришли к однозначному выводу. «Вои, идиоты!» — пробормотал Одли. Попивая из бутылки напиток, который, по заверениям аптекарей, причащает мозги лучше кофе, Брок продолжил. Одна половина совета старательно изображала трезвомыслие. «Они за карантин?» И вообще за всё, чтобы остановить чуму. Но, маленькое сокрушительное «но», только после подтверждения, что это действительно чума. Посев готовится в лучшем случае три дня, гарантированный результат на пятые сутки. Так что карантина пока нет и не будет. Вторая половина играла в поддавки, и вашим, и нашим. Не карантин, но ограничительные меры. Отменим конкурс королевы Аквилиты. «Отменим бал в мэрии, еще по мелочам, авось поможет». Лэр-мэр кипел, молчал, пытался не взорваться. Переть против совета ему никак нельзя. Самое смешное то, что зуб даю, и те, и другие уже спешно пакуют чемоданы и несутся прочь из аквелиты. «Ну, твою же дивизию к сокрушителю!» «Думаешь, и правда чума?» Брок пожал плечами. «Чужую жадность никогда нельзя предугадать». Всегда найдется идиот, который плюнет на меры предосторожности, полезет в катакомбы и притащит на себе проклятие Полли. Одно хорошо. Со смертью носителя проклятие перестанет быть заразным. Одли понятливо поднял бутылку с вверх. Чтобы он сдох. Точно. Чтобы он сдох со своей жадностью. За стеклами еле плетущегося в толпе, заполнившей даже дорожное полотно паробуса по — Танцевала и радовалась ночная буйная аквелита. Лепестки, бумажные конфеттии и гирлянды валялись на тротуарах грязным мусором, старательно втаптываемым в первый в этом году снег. Да, снег. Неожиданно похолодало и пошел снег. Обычно до него еще есть пары седмиц. Зима приходит в аквелиту вместе с явлением богов в самый короткий день в году. «Дайте, боги, чтобы больше не нашлось в эквелите жадных идиотов, приносящих веселый город проклятия. Дайте, боги, годы жизни всем этим людям». Брок, нахохлившись, сидел и беззвучно молился про себя. Поробус припарковался на заднем дворе королевского рыцаря, и Брок, выходя на весьма свежий воздух, выругался. «Ну, здравствуйте, старые недобрые времена». Когда-то были времена, когда констебли приравнивались к мусорщикам. Когда-то были времена, когда констебли пускали в дома только с заднего входа. Когда-то были времена, когда любой лакей по приказу Лера мог спустить с крыльца и даже избить констебля. Отец Брока их ещё застал. — Да ладно! — потянулся рядом модли стряхивая с волос крупные снежинки и бросаясь под навес заднего крыльца. Зато увидим, как живут короли. Хреново они живут. Буркнул Брок, стаскивая с лица маску и ловя на ладонь снежинку. Он направился вслед за встретившей их охраной гостиницы к черной лестнице. Им сокрушителей забери, и лифт не положен. Все, лишь бы не причинить неудобства постояльцам гостиницы. Да сейчас все постояльцы веселятся в городе. Они и знать не знают, что в королевском рыцаре что-то случилось. Следом за Броком и Одли терпеливо поднимались эксперты и санитары. Одли, попав в королевский люкс, словно деревенский простачок, крутил головой, рассматривая позолоту дорогие картины на стенах, хрустали потенцитовые амулеты. Фиксаторов тут, конечно же, не было. Богатые постояльцы не поймут, чтобы я так жил». Он прикоснулся к хрустальным подвескам на бра. «Охренеть, сколько же денег!» Брок дёрнул его за рукав и потащил за собой. «Вин, хватит! Охрану скорый инфаркт хватит! Вдруг полиция сворует что-то!» Кабинет на женской половине был отчаянно розовым, с лепниной, статуями и чистким фарфором на столах и полу. Огромные вазы со свежими цветами — Чайный сервиз, столетний, не меньше давности, подсвечники. Роскошь, достойная королей. Хотя король Тальмы сюда никогда не выберется. Королевская честь пострадает. Как же просить разрешение на посещение собственной империи? У рабочего стола лицом вниз лежал труп мужчины в простом цивильном костюме из лавки готового платья, если не купленный с рук. Так дёшево он выглядел с заплатками на локтях. Ноги чуть раскиданы в стороны, руки согнуты в локтях, словно он обнимает себя или прижимает что-то к груди. Возле трупа сидел на корточках доктор, приглашённый гостиничной охраной. Одетый с иголочки в смокинг изумительного кроя и штаны с лампасами, мужчина лет сорока брезгливо вытер руки платком, выпрямился и тут же поздоровался. «Доброй ночи, Нэры». Доктор Хогарт, диагност королевского госпиталя Олфенбурга. В его устах неры звучали хуже керов. Высшее общество, что поделать. На фоне этого нера Лэр Хейк был изысканно прост. На социальной лестнице они стояли почти рядом, но уважаемый столичный, наверняка дико богатый доктор и полицейский, разница все же есть и не в пользу последнего. «И вам доброй ночи, доктор!» Не выдавая обиды на тон доктора, ответил Брок. «Старший детектив-инспектор Брок Мюррей и сержант Вин Одли, особый отдел полиции аквелиты к вашим услугам. Вы уже готовы сделать заключение о смерти?» Тот высокомерно кивнул. «Конечно, готов. Инфаркт миокарда. Часа четыре назад, не меньше». Одли присвистнул. «Какая прелесть! Инфаркт, а не убийство!» Доктор чуть побагровел и, старательно глядя мимо Одли, сказал. «Я маг-диагност высшего уровня. Еще никто и никогда не подвергал мои заключения сомнению. Заключения пришли утром в отдел, а сейчас неры. Я бы хотел вернуться к себе». Брок примирительно сказал. «Спасибо. Я передам ваше заключение нашему судебному хирургу. Мы уже можем заняться телом?» «Конечно» обрезгливо ответил Хогарт. «Всего наилучшего». «И вам, доктор, и вам». Брок проводил взглядом Хогарта. Еще один пример старинной глупой ненависти. Доктора с магическим потенциалом способны делать все, в том числе лечить хирургические заболевания без вскрытия. Поэтому глупых хирургов вечно в крови откровенно недолюбливают. «Как же?» «Ничего не могут без наркотизаторов и скальпелей. Только и могут лечить плебс в больницах для бедных». Хогарт подозрительно обернулся и бросил. «Впрочем, пара минут у меня есть. Я сейчас напишу заключение». Брок промолчал. Он для служебным фиксатором сделал снимок тела. Дождался, когда то же самое сделают эксперты, и, присев на корточки, перевернул труп. Синюшное отекшее лицо, массивные пакеты лимфоузлов на шее. Руки прижимают к груди книгу «Искусство трубадуров Анта» Альфонсо Доре. Брок старательно спокойно заметил. Точно, инфаркт миокарда. На фоне проклятийной чумы. Он позволил себе криво улыбнуться. Хогарт вздрогнул, отвлекаясь от написания заключения на консольном столике коридора. О том, что этот напыщенный доктор пропустил чуму, Брок не стал говорить. Всё и так ясно. «Не отшатывайтесь так, доктор Хогарт. Проклятийная чума аквелит и теряет свою заразность при смерти носителя. Забавный факт, если вы не в курсе, передавшееся проклятие от первичного носителя также теряет силу. Если сей субъект кого-то заразил, он скоро пойдёт на поправку. Магия!» Забавная и непредсказуемая магия аквилиты. Если, конечно, это первичный заболевший. Как у вас говорят, нулевой пациент. И всё же спасибо вам за сотрудничество и приятной ночи. Потрясённый доктор ушёл прочь, даже не прощаясь. Зараза такая. Кажется, он не успел заверить своё заключение. Так и бросил его на столики. Одли рассмеялся, отвлекаясь от осмотра трупа. «Брок, как ты думаешь, у него большие запасы карболки?» «Думаю, в ближайшее время он все запасы на себя выльет». «И костюмчик свой пижонский зальет». Одли вздохнул. Брок, садясь рядом, сказал. «В который раз радуюсь, что детективы аквелиты обязаны таскать форму, а не ходить в протикулярном как в Тальме. Пижоны и хабы неистребимы. Как он с диагнозом пролетел, а?» Брок фыркнул. Ладно тебе, порадовались и хватит. Давай работать. Тебе, парень, не кажется знакомым? Одли осмотрел лицо трупа и предположил. «Элайджа Кларк? Уж больно похож. Не на портреты наших запуганных шутников, а на портрет, присланный от егерей. Им я как-то больше доверяю. Профессионалы все же. Завтра с утра покажу снимок шутникам. Опознают, выпну уже по статье «За хулиганство в суд». «Надоели уже». Брук пожал плечами и принялся аккуратно извлекать из уже окоченевших рук книгу. «Может, и он, но больше похож на Пьера Кюри. Контрабандист, вор и мелкая сволочь, обожающая причинять боль. Не раз сидел за спровоцированные им же драки. Говорят, обожает пытать, но дела никогда не доходили до суда. Предполагаемые жертвы отказывались от своих же слов». Одли вывернул карманы пиджака, вытаскивая мелочь, какие-то бумажки и пропуск ключ на имя Эвана Хейга. Пропуск он положил в бумажный пакет для улик. «Посмотрим, чьи еще пальчики тут есть». Охранник, сделавший чуть ли не охотничью стойку при виде ключа, выругался и отошел в сторону. Управляющий, стоящий в дверях кабинета и не решающийся пройти дальше, взмолился. Прошу, только побыстрее. «Нам этот ключ очень-очень нужен. Вы же понимаете, количество ключей строго ограничено, а не только для постояльцев и персонала. Теперь придется делать внеочередную перенастройку защитного комплекса, а без ключа мы это сделать не сможем. Постараемся завтра вернуть». Брок встал, кладя книгу на стол и обернулся на охрану и управляющего. «Вы бы вышли. Тут все же место преступления». Управляющий заметил к ней убийство же. Кража. А вы можете затоптать улики». Охрана вышла в коридор по команде управляющего. Тот замер у стены, не собираясь покидать свой наблюдательный пункт. Одли тоже встал, кидая на стол всю обнаруженную у Кларка Кюри мелочевку. «Что за книга?» Брок выдохнул. «Привет от шпионов вернее Хотелось бы мне знать, как он попал сюда». «Уверен». Кисло уточнил отли «Смотри». Брок стал выписывать ключ за ключом на рамке медальона. Тот открылся с пятой попытки. Тайник был пуст. Брок криво улыбнулся. «Пожалуй, этот Кларк Кюрей впрямь умер от разрыва сердца. Прикинь, обокрасть Лера, бывшего полицейского, обойти самую сильную охранную сеть, проникнуть в королевский люкс и обнаружить, что тайник уже выпотрошен». Одли понятливо закивал. «Точняк, инфаркт гарантирован. Что будем делать? Дождёмся заключения судебного хирурга и экспертов, а потом закроем дела об убийстве Эрика и Стеллы Бин. Храни их небеса. А ещё надо послать инквизитора в лес сокрушителя. Пусть ищет вместе с егерями вход в катакомбы. Наш Кларк Кюри где-то же словил проклятие? Полагаю, там». Брок задумчиво посмотрел на телефон, стоящий на столе, и все же поднял трубку. «Кстати, Нариса, Инквизицию, пожалуйста, Адера Дрейка». Одли снова присвистнул, отвлекаясь от осмотра вещей Кюри. Ответы Адера Дрейка Одли не слышал, но ему хватило и слов Брока. «Адер Дрейк. Это старший детектив-инспектор Брок Мюррей из особого отдела». «Извините, что так поздно, но документы будут оформлены только завтра, а предупредить хотелось бы заранее, чтобы не нарушить ваши планы или чтобы вы их могли пересмотреть. В районе моста Сокрушителя, предположительно, есть неучтенный и незапечатанный вход в катакомбы». «Да. Да. Завтра же с утра пришлю все документы, Адр. Егерская служба вам поможет». «Да. Да». Простите, Адер Дрейк, чуть не забыл. К нам случайно попала Нариса Виктория Реннер. Она задержана при попытке проникнуть в поля памяти. Она утверждает, что служит вам и выполняет ваши поручения. Не могли бы вы сейчас заехать в отделы и удостоверить личность Нарисы Реннер? И также требуется подтвердить ее полномочия. Я буду вам очень признателен. Да. Да. Да. Прошу прощения, что не сообщил сразу же. Дела. Очень много дел. И еще. На нарисе Реннер, маг-блокиратор. Убедительная просьба не снимать его. Если снимете, то возьмите нарису под свой контроль. Нет, я все понимаю. Адер Дрейк, я сам маг. Да, ранг учителя. Я сам понимаю все последствия. Адер. Адер Дрейк, выслушайте меня. Нариса Реннер страдает от отравления чистым потенцитом. Она дышала потенцитовой пылью в серой долине. Да, это полностью подтвержденный факт. Бумаги я вам перенаправила этим вечером. Внимательно проверьте свою корреспонденцию. Адер Дрейк, мы все не без греха. Я не нуждаюсь в извинениях. Просто позаботьтесь о Нарисе. Спасибо. До свидания, Адер Дрейк. Он положил трубку на аппарат и посмотрел на замершего Одли. Я держу слово. Не лишние секунды в камере. Одли посмотрел на трупу своих ног. Видать, очень громадный дракон. Верно. И самая невинная и потрясающая на риса на свете вин. Спасибо за доверие. Я это очень ценю. Закончишь тут? А ты куда? А я спать. Мне завтра с утра кучу бумаг оформлять. «Иди, Рыжий, удачи!» Брок обернулся в дверях и все же сказал. «Вин, что бы ни случилось между нами, ты был, есть и будешь моим самым близким другом, тем, кому я всегда прикрою спину, тем, от кого я никогда не жду предательства. Я горжусь нашей дружбой». Одли скривился. «Что за нервный срыв, Рыжий? Ты еще в любви мне признайся!» «Вали и отсыпайся!» «Угу, угу...» Одли догнал его. «Рыжий! Брок!» «Мог бы и не бояться, признаваясь, в совпадении, я бы понял. Пофорчал бы, поворчал, но понял. Удачно, что этот Кларк Кюри умер от инфаркта. Я бы понял, Брок!»